Глава 1. Здесь будет город сад. Владимир Маяковский. Между Ватаншилом и Лонгви происходило какое-то шевеление. Лонгвей магов то ли шантажировал, то ли запугивал, то ли сочетал оба метода воздействия. Оклемался зараза после стремады, беззлобно рассуждал Падре. снова что-то затеял. О том, что затеял легендарный барон Первым стало известно Риттеру. Орден Святого Реска поддерживал с лонгвейцем специфические контакты, не такие, как с Эриком, взаимовыгодные к вящей славе ордена и Вальденской империи и к огорчению сопредельных государств, а замысловато и настораживающе безобидные, неочевидные, очень-очень давние. «Лонгвейцу нужны новые болиды», — сообщил Риттер, когда после праздничных дней в череде дней рабочих Под завязку наполненных делами и полетами старогвардейцы урвали часок и собрались в ангаре в окружении своих машин. «Всем нужны новые болиды», — пренебрежительно сказал Падре. «Подумаешь новость. От магов-то он что хочет. Или у Лонгви деньги закончились?» Последнее предположение было настолько невероятным, что даже Тир улыбнулся, хотя обычно при разговорах о бароне де Лонгви ему делалось скучно. «Он хочет, чтобы в Атаншиле начали выпуск новых машин», — объяснил Риттер. «С другими двигателями. Болиды, способные развивать скорость до трех хершахов». «Не может такого быть», — покачал головой серьезный Мал. «Они на ходу рассыпаться начнут». «Зато вы, ребята, узнали бы, что такое перегрузки», — сказал Тир мечтательно. «750 километров в час — ни хрен собачий». «Машины не развалятся, но Мал прав, быть такого не может, чтобы маги на это пошли и цены до небес не задрали. Разве что специально для Лонгви партию изготовят. Лонгвицы могут себе позволить». «Ты думаешь, такие машины возможны?» — уточнил Падре. «Там, откуда я родом, такие машины давно устарели. Здесь не знаю. Я понятия не имею, почему болиды не развивают скорость выше 250». «Прихоть — это магов или предел возможностей?» «Прихоть!» — зло произнес Риттер. «Лангвиец знает о машинах все и еще немного. Если ему что-то нужно, значит, это возможно». «Хм...» Он замолчал. «Вот-вот», — подтвердил Падре. «Сам понял, что сказал. Это же лангвиец. Он между «возможно» и «невозможно» просто разницы не делает. Суслик, 250 чего?» «В смысле?» — А, километров в час. Один хершах в час, если по-шифангски. — Не согласятся маги, — сказал Мал. — Ни почем не согласятся, — поддакнул Шаград. — Знаете, что я хочу? — Боюсь предполагать, — осторожно сообщил Падре. — Выпить? — Зенки разуй рыжий, мы же в ангаре, а не в антиграве. — Человечины, — предположил Тир. — Нельзя же. Дураки все. Шаграт напыжился. «Я хочу новый Рогер. В ангаре повисла тишина. То есть в ангаре никогда не бывает тихо. Летают-то круглосуточно, и суета здесь царит круглые сутки. Но в маленьком кружке из старогвардейцев и их болидов замолчали все. Мысль Шаграта была слишком сложной для моментального осмысления. Тир отреагировал первым. «Нет», — сказал он. «Нет, нет и нет. Ни слова больше. Шаграт, иди погуляй, проветрись и забудь». На него уставились четыре пары удивленных глаз. «А что не так, суслик?» — уточнил Мал. «Гонишь парня на улицу, там же холодно». «Новый Рогер?» — медленно повторил за Шагратом Ритер. «Это как?» «Никак», — отрезал Тир. «Забудьте. Это очередная чушь, в которой Шаграт вас в очередной раз убедит, а я из за вас в очередной раз встряну. Шаграт, пошел вон, ты лишен расположения». Вместо того, чтобы разинуть пасть и поднять крик на тему того, кому и куда тут нужно идти, Шаграт обалдело моргнул. Потом встал и неуверенно вышел за кольцо машин. Он потоптался снаружи, явно не зная, что ему делать. Старогвардейцы с огромным интересом наблюдали за его эволюциями. Через минуту Шаграт вернулся и с сомнением уставился на Тира. Сходил вон, прокомментировал падре. Суслик, ты забыл правила общения с Шагратом? Ему надо говорить. Пошел нахрен урод зеленый. Сам ты урод. Немедленно взвился Шаграт на глазах, обретая почву под ногами. Гони дожерная, в шиваре стрематский. Суслик, чё на меня? Перерыв окончен, решил тир. Остальные полчаса вечером догуляете. Все мальчики по машинам. Он надеялся, что Шаград до вечера забудет, а вечером напьется и уже не вспомнит о новом Рогере. Надежда была так себе. Шаград редко что-то забывал. Но сегодня Тир не был готов обсуждать бредовые идеи и объяснять, в чем их бредовость. Честно говоря, он не был готов к обсуждению чего бы то ни было с самого солнцаворота Хотелось на войну. Хотелось убраться из столицы. Хотелось чего-нибудь привычного и обыденного. Ежедневные полеты были привычным и обыденным занятием, то, что надо. Идиотские идеи Шаграта привычным и обыденным явлением еще не стали, хвала богам, и выбивали из колеи. А спустя неделю тир спадры проявляли чудеса эпистолярной дипломатии, составляя письмо в Лонгви. А еще неделю спустя собрались в Антиграве, где была назначена встреча с высоким гостем, архитектором Лонгви Исхаром Ислехом. Кер всю эту неделю пребывал в убеждении, что затея идиотская, но его снова никто не желал слушать. Исхар и Слэх смотрелся в антиграве великолепно. Единственный керт среди людей, регулярно воюющих с кертами, он держался настолько уверенно, как будто и не подозревал о войне. Старогвардейцы не сразу отыскали лангвийского архитектора. Вместо того, чтобы последовать за распорядителем к столу, за которым его ожидали, слех примерно на полпути отстал и отправился бродить по залам Антиграва. Затеряться ему не удалось, он и среди кертов считался высоким, а уж по сравнению с большинством пилотов был просто огромным. Но он и не ставил перед собой такой задачи. Просто заинтересовался тем, как в Антиграве реализовали идею размещения под одной крышей множества заведений разной тематики, начиная с библиотеки и заканчивая борделем и решил увидеть все своими глазами. Искать архитектора отправили Тира, как самого обаятельного, а нашел его Шаград, и за те пять минут, пока вел гостя в бар, успел наговорить ему чего-то настолько удивительного, что с нордически звероватого лица и слеха еще с полчаса не сходило выражение легкого потрясения, абсолютно ему неподходящее. Вот лучеметы, висящих низко на бедрах кобурах, ему подходили, а такое выражение лица, ну никак. «Он стрелять-то хоть умеет?» Улучив момент, в полголоса поинтересовался падре у Тира. Он убил то ли десять, то ли пятнадцать стражников, когда сматывался из Арксвима, на каждого по одному выстрелу. В глаз стрелял. «Чтоб шкуру не попортить!» Падре взглянул на архитектора с новым интересом. «С вашего позволения, господин фон Рауб. И чуть поклонился Тиру. «С вашего позволения, господин Манье?» «Стражники не белки, просто они были в шлемах». Падре притворился смущенным тем, что его поймали на обсуждении собеседника за глаза, а Тирни стал утруждать себя. «Какой спрос с демона?» «Охрена ли сматывался?» — светски поинтересовался Шаград. «Облыжное обвинение в убийстве». Архитектор изящно махнул рукой, давая понять, что история давняя и уже не представляет интереса. Была дуэль, но злые языки донесли, будто я прикончил соперника заговоренной пулей. Пришлось срочно покинуть столицу. «И страну», — невинным тоном продолжил Тир, «поскольку погибший был царским племянником, а от стражников господина слэх отстреливался из дуэльного оружия дуэльными пулями без всяких там заговоров». У кого-то еще есть сомнения в том, что судьба Рогера в надежных руках? «Сослик!» — удивленно проблеял Шаград. «Это ж ты всю дорогу базлал, что тебя отинтнел, отинтел... Тюк, короче, что тебя от таких, как Исхар, блевать тянет!» Тир подумал, не пора ли уже и демону изображать смущение, но решил, что имеет право еще на пяток идиотских проколов. Это было до того, как я в подробностях выяснил, с кем мы связались стойкая неприязнь к тем, кто занимается творчеством, естественно для военных. Понимающий кивнул и слег. Мы неорганизованные, рассеяны и настолько безобидны, что в лучшем случае вызываем у представителей более мужественных профессий недоумение. Каждому свое. Ну а теперь, господа старогвардейцы, расскажите мне подробнее, чего же вы все-таки хотите. Безобиден, как девяностолетняя старушка. Пробормотал Ритор и объяснил. Надо и мне внести свою лепту в атмосферу сложившегося за нашим столом радушия и гостеприимства. Мал, не желаешь высказаться?» «Так это...» — Мал двинул плечами. «Господин Ислэх, вы на них не сердитесь. Они не со зла, просто... ну, как дети малые». «Натурально зверинец», — подтвердил Риттер. «Нам, господин Ислэх, нужен план перестройки южной части Рогера, и нужна смета. А поскольку в перспективе мы собираемся отстроить заново весь город, Хотелось бы иметь примерное представление еще и о том, сколько будет стоить работа такого масштаба. Архитектор задумался, обвел взглядом всех пятерых, хмыкнул и спросил. «Вы пригласили меня, потому что я отчим Эрика, или потому что я из и Слэх? «Потому что вы из и Слэх за всех ответил Тир. Керт, создавший Лонгви. «Лонгви создал Эльрик де Фокс. Я лишь сделал зримой его душу. «Его, это чью?» — уточнил Падре. «Де Фокса?» И Слэх покачал головой. «Нет. Душу Лонгви. И вот что, господа старгвардейцы, до тех пор, пока вы будете считать мои слова просто метафорой, мы с вами не сработаемся. Проблема с Рогером...» — он побарабанил пальцами по краю своего стакана. «Точнее, отличие Рогера от Лонгви в том, что здесь нет стержня». «Нет одного на всех сердца, в унисон с которым бились бы сердца всех горожан. Вы знаете, что такое для Лонгви его барон?» «Все», — сказал Ритер. «Да, равно как и Лонгви для барона. А вот Эрик не стал для Рогера... Скажем так, Эрик не готов жить только для Рогера. Хвала Тарсио, у мальчика есть настоящая жизнь, и никто из его людей не готов жить только для Рогера». Значит, Рогер — это нечто другое. Мне потребуется время понять, что именно, и как это будет выглядеть, воплощенное в камень».